четвертое решим что делать когда эта проблема возникнет многообещающая фраза я это сразу почувствовал Да я много чего почувствовал, но буду честным даже зная в какой трагедией все это кончилось я бы солгал если б сказал что сожалею о своем выборе скажу больше. Я солгал бы, если б сказал, что не испытываю ностальгии по тому давнему летнему утру. Утру, когда все для меня только начиналось. Когда у меня в доме появилась странная, плохо одетая девушка с потертым рюкзачком. Когда она разложила на старом верстаке свои бумажки и спросила, «Вы готовы вписать новую главу в историю политики Соединенных Штатов ТАД?» главу, в которой вы будете главным героем.